Глава первая. Забег – это как танец на углях. На пресс-конференции, устроенной за день до старта Чикагского марафона 2010 года, приехавший защитить свой титул победителя Сэмми Ван Джиру, признался, что чувствует себя готовым к забегу всего на 75%. Сэмуэль Камау Ван Джиру – 1986-2011. Кенийский легкоатлет, олимпийский чемпион 2008 года в марафоне. С новым олимпийским рекордом 2 часа 6 минут 32 секунды стал не только первым олимпийским чемпионом Кении в марафоне, но и самым молодым олимпийским чемпионом в марафоне с 1932 года. И он не преувеличивал. Семми за 3 недели до этого сэмми подхватил кишечную инфекцию, заставившую его пропустить несколько чрезвычайно важных дней тренировок. Атлет всерьёз планировал отказаться от выступления в Чикаго и вместо этого месяцем позже выйти на старт марафона в Нью-Йорке. Если бы проблема заключалась исключительно в кишечном вирусе, вряд ли Сэмми задумывался бы над таким жёстким решением. Дело в том, что 2010 год у 23-летнего героя из Кении вообще не задался. Тренируясь перед апрельским марафоном в Лондоне, где он также собирался защитить свой титул, Сэмми споткнулся и вывихнул правое колено. Он всё равно вышел на старт, однако травма оказалась столь серьёзна, что ему пришлось сойти с дистанции за 10 миль, 16 км до финишной черты. В этом забеге победил эфиопский спортсмен Цеге Кебеде, единственный, кто мог считаться достойным соперником Сэмми. Цеге Кебеде родился в 1987 году. Эфиопский легкоатлет-марафонец выиграл бронзовую медаль, а также стал лучшим среди марафонцев Эфиопии на Олимпийском марафоне. Финишировал на третьем месте в марафоне на мировом первенстве в Берлине. На лондонском марафоне 2011 года занял пятое место с результатом 2 часа 7 минут 48 секунд. В мировой серии World Marathon Majors входит в десятку сильнейших в мире. Кебеде пришёл к финишу вторым после Сэмми на предыдущем марафоне в Лондоне и завоевал бронзу на Олимпийском марафоне в Пекине в 2008 году. Когда Сэмми получил золото, Кэббиди был среди заявленных участников марафонов Чикаго 2010 года, и, возможно, это повлияло в итоге на выбор Сэмми, решившего не отказываться от забега, несмотря на недостаточную подготовку. Эти два спортсмена делили первое и второе места в соревнованиях World Marathon Majors в двухгодичных сериях с призовым фондом в полмиллиона долларов, эквивалентным 26,5 миллиона в кенийской валюте, для спортсмена, набравшего самое большое количество очков. Сезон 2009-2010 годов должен был завершиться в Нью-Йорке. Поскольку в этот раз не ожидалось участия других претендентов на приз, он должен был достаться Сэмми или Кебеде. Тому из них, кто пришёл бы первым к финишу в Чикаго, если бы всё сложилось как надо. После неудачи, постигшей Сэмми в Лондоне, он со своим тренером Федерико Росси Вылетел в Италию, где прошёл курс интенсивного лечения повреждённого сустава. В июле Сэмми вернулся к соревнованиям, для начала выступив в полумарафоне на Сицилии, однако колено продолжало сильно беспокоить его, и он снова сошёл с дистанции. В следующем его календаре стоял сентябрьский марафон в Берлине. Сэмми не стал в нём участвовать, сосредоточившись на предстоящем забеге в Чикаго. Даже с учётом полученных в итоге дополнительных 4 недель, у него уже не оставалось времени на новые перерывы в тренировках. Однако избежать их не удалось. Не успело полностью восстановиться колено, как случилась новая травма, теперь уже в пояснице. Атлет всё же продолжал тренировки, преодолевая боль, но едва начав приходить в форму, снова заболел. На этот раз причиной стал кишечный вирус. Во время лечения Сэмми понял, что по-прежнему хочет принимать участие в забеге, несмотря на недостаточную подготовку, хотя бы ради того, чтобы не позволить Кебеде увести из-под носа полумиллионный приз. Роса неохотно поддержал это решение и настоял на том, чтобы Сэмми бежала осторожно, держась следом за лидерами в надежде замедлить темп их бега и тем самым сохранить силы для финишного рывка. Тактика осторожного бега никогда не удавалась Сэмми. Лучшее определение для его стиля выступлений дикая агрессия. Даже на Олимпийских играх он поразил зрителей своим рывком прямо со старта. Олимпийский марафон всегда считался соревнованием на тактику и терпение, даже если он не проходит в 30-градусную жару в Пекине. Сэмми прошёл первую милю за 4 минуты 41 секунду. Это выше темпа мирового рекорда. Уже на этом этапе только 19 спортсменов сумели удержаться за ним. На отметке 10 км ведущая группа сократилась до 8 человек. Один за другим его соперники сдавали позиции. Последние несколько миль Сэмми пробежал в гордом одиночестве и пересек финишную черту с результатом 2 часа 6 минут 39 секунд, улучшив олимпийский рекорд почти на 3 минуты. Многие наблюдатели называли это величайшим марафоном всех времён. Сэмми был тогда 21 год. В Чикаго 10 октября 2010 года не было жарко, хотя день выдался теплым. Было около 18 градусов по Цельсию, когда в 7.30 утра был дан старт соревнований. Сэмми занял указанное ему место в конце ведущей группы. Шадрак Казгеи, один из пейсмейкеров, привел группу из 12 атлетов-африканцев к отметке в 5 километров со временем 15 минут 3 секунды. Довольно невысокий темп. Кебедев Пурпур на черных трусах и майке держался за Сэмми вплотную. Федерико Россо, следивший за спортсменами и сдвигавшийся перед ними машины, для вип-персон отлично видел, как Сэмми теряет терпение. Известный своей щербатой улыбкой, олимпийский чемпион был готов выскочить из группы, совершив один из своих знаменитых рывков с по-детски раскинутыми слегка распрямлёнными руками, держа широко расстопыренные пальцы на уровне бёдер. Он уже выдвинулся на пару дюймов вперёд, но тут же опомнился, поник и вернулся в конец процессии. "Не делай этого", мысленно внушал ему Росс. "Куда там?" Уже на 14-м километре Сэмми полетел вперёд, растолкав плечами пейсмейкеров. Он поднял темп с 3.00 до 2.54 за километр. Следом за ним почти так же легко ускорились все бегуны, кроме одного. Однако это случилось всё ещё слишком рано. Только Роберт Черуот, многократный победитель Бостонского марафона, не поддался на этот рывок. Как ни в чём не бывало, он продолжал держаться позади группы. Роберт Кишкай Черуёт. После принятия ислама Амар Ахмед, кенийский марафонец, экс-рекордсмен и четырёхкратный победитель Бостонского марафона. Сэмми, несмотря на то, что сам затеял это ускорение, очень скоро почувствовал себя немного лучше, чем человек, попавший под автобус. Всё внутри него сжалось от страха. Ноги в этот день явно отказывались ему служить, как обычно. Молодой кинец замедлился, пропуская вперёд соперников одного за другим. Общая скорость стала такой, что Червоёд без труда снова занял своё место в группе лидеров. Зато теперь пошёл вперёд к Эбеде, как будто почувствовал слабость своего главного соперника. Он пока не сделал ничего особенного, однако противники понимали, что его попытка отрыва вопрос времени. Первая серьёзная атака началась на 28-м километре. Черуев снова отстал, и на этот раз окончательно, а потом началась настоящая бойня. На 32-м километре Кебеде сделал второй рывок, от чего и без того потрепанная группа лидеров моментально раскололась. Пятеро из оставшейся восьмёрки, включая марафонца с результатом 2 часа 5 минут Винсента Кипрута и полумарафонца с результатом 59 минут Деребу Мерга Эджиду испарились без следа, как будто их смыло раз и нет. Винсент Лимо Кипруто родился в 1987 году, кинийский легкоатлет, серебряный призёр чемпионата мира 2011 года на марафонской дистанции с результатом 2 часа 10 минут 6 секунд. Дереба Мерга Эджиду родился в 1980 году. Европейский стайер и марафонец. Профессиональную карьеру начал в 2006 году с победы на Парижском полумарафоне с результатом 1 час 45 секунд. В том же году стал бронзовым призёром чемпионата мира по кроссу 2006 года в командном первенстве. Победитель 15-километрового Монферланского пробега 2006 года. В 2007 году выиграл полумарафон На всей африканских играх и занял четвёртое место на чемпионате мира по полумарафону с результатом 59 минут 16 секунд. Среди лидеров остались лишь Сэмми и двадцатилетний эфиопский атлет Фииса Лелеса, пробежавший весной этого года в Роттердаме марафон за 2:05:23. Лелеса Лелеса родился в 1990 году. Эфиопский легкоатлет, бегун на длинные дистанции, бронзовый призёр чемпионата мира по полумарафону 2010 года в командном зачёте. Также занял седьмое место в личном первенстве. Лелеса отчаянно корчи гримасы, пытался преследовать Кебеды. В отличие от предыдущего рывка, этот оказался успешным. Было что-то завораживающее в том, как Эфиоп с застывшим лицом уходил от одного за другим от своих преследователей, пока не остался в одиночестве. Он с лёгкостью отвечал на любые их попытки ускориться и оставался впереди них не меньше, чем на два шага. На подходе к 37-му километру трое атлетов, бежавшие один за другим, плавно повернули налево, в Swanward Avenue на 33-ю улицу. Кебеде снова сделал рывок. Лелесса не сумел ему ответить. Сэмми в отчаянном порыве ускорился, непроизвольно запрокинув голову. Его плечи были напряжены, на лице застыло обречённое выражение, скволаза на глазах у которого начинает рваться страховка. Его внимание полностью сконцентрировалось на тех 2 метрах, что отделяли его от кэбеды. Он словно забыл, что до финишной черты оставалось ещё почти 5 км. Всё дальнейшее зависело от того, что случится сейчас. Ну вот 2 м растянулись на 4, а 4 на 8. Страховка лопнула, Сэмми утратил надежду. Вместе с ним утратили надежду и его болельщики во всём мире, следившие за соревнованиями по телевидению или в интернете. Многие успели выразить своё отчаяние в сообщениях на фанатских сайтах, наблюдая за бессславным концом марафона и оплакивая необычайное для кинейца смирение. Кэббиде выиграл, черт, написал один из разочарованных поклонников Ван Джиру на lestran.com. Никого из зрителей, видевших все, что происходило в тот момент на улицах Чикаго, не стоит винить в слишком поспешном осуждении Сэмми. В конце концов, кенийц бежал не сам по себе, и это не был забег на время, как для атлетов из других стран. Для него такая концепция была неприемлема. Когда кенийский атлет принимает участие... В забеге с целью победить он либо сразу занимает место ведущего, либо держится вплотную к ведущему так долго, как только может. Он будет отвечать на каждую попытку отрыва, независимо от того, насколько близко его силы подошли к нулю. Если даже ответ на атаку виртуально может оказаться роковым, и из-за него будут потеряны 5 минут на последних 10 км, в результате атлет придёт восьмым, он пойдёт на это. потому что если ты не выиграешь, все равно, восьмое место ты займешь или какое-нибудь другое. Американский бегун, отстающий на 20 метров от лидера марафона, когда до финиша осталось 5 километров, может показаться хитрецом, который решил придержать остаток сил для последнего рывка. Но Сэмми-то был кенийцем, и его отказ от преследования лидера мог означать лишь одно – у него больше не осталось сил. Сэмми понимал это лучше кого бы то ни было. И пока Кебеде продолжал увеличивать разрыв, мысли олимпийского чемпиона обратились к человеку, бежавшему за ним. Его цель резко изменилась: не выиграть в забеге с последующим щедрым вознаграждением, а удержать второе место, что также сулило немалую награду. Но именно в эту секунду Кебеде едва заметно сбавил темп. Он задал такую жесточайшую скорость, что и сам не смог её удержать. Васпрянув духом, Сэмми обнаружил в себе ментальные силы, необходимые для сокращения разрыва. То же произошло с Лелессой. Снова марафон превратился в соперничество трёх атлетов. Но не надолго. Понимая, что как только Сэмми вырвется вперёд, он снова поверит в свои силы, Кебеде ускорился, оставив противника позади. Лелесе было довольно того, что он остаётся в авангарде. Сейчас главное сражение продолжалось между давними соперниками. Сэмми, во что бы то ни стало, стремился выйти вперёд хотя бы на сантиметр. Кебеде был полон решимости не уступать ему ни сантиметра, тем не менее Сэмми всё же удалось ненадолго обойти Кебеде. Тому понадобилось какие-то 2 секунды, чтобы вновь поравняться с соперником. Следующие 400 метров атлеты бежали плечом к плечу, двигаясь с какой-то невероятной синхронностью. Оба явно были на грани изнеможения, однако вокруг Эфиопа всё ещё угадывалась аура человека, контролирующего ситуацию. Когда они пересекли отметку 24,8 мили, 40 км, Кебеде обнаружил, что опережает Сэмми всего на шаг и снова поднажал. Ещё несколько секунд Вот уже Сэмми безнадёжно отстаёт не меньше, чем на 20 м. Снова его надежда рухнули. Но тут все увидели нечто странное. Кебеде постоянно оглядывается не раз, не два, а трижды, и всегда через левое плечо. Сэмми осторожно переместился на правую сторону трассы. Когда Кебеде снова оглянулся, Сэмми больше не было в его поле зрения. Считая, что ему наконец-то удалось нанести смертельный удар, Кебеде слегка замедлил свой бег. Сэмми нет. Он снова догнал своего соперника. Когда до финиша оставалось меньше мили, Кебеда услышал, что по правую сторону шоссе болельщики поднимают крик, едва он пробегает мимо. Он оглянулся в этот раз через правое плечо. И вот он, Сэмми, тут как тут. Кебеда устремил взгляд вперёд, упрямо набычился и приготовился окончательно сломить волю Киница. Мгновением спустя Сэмми пули пронёсся вперёд мимо его левого плеча. Соперник среагировал мгновенно, повторив стремительный рывок Сэмми. Несмотря на всё его искусство, расчёт с Сэмми не оправдался, и у него не осталось иного выбора, кроме как снизить темп. Кебеда, демонстрируя несравненную стойкость, почувствовав это, ринулся в контратаку. Эфиопский бегун даже умудрился вернуть изящную лёгкость своим движением. Он летел по Мичиган Авеню с уверенностью человека, справившегося с последним рывком соперника. ментально Сэмми оказался в трёх шагах позади него. На этот раз всё точно было потеряно, но забег не кончился, чувствуя, что ноги отказываются ему служить, Сэмми расprostёр руки, словно с их помощью мог восполнить недостаток силы в своих нижних конечностях. Это выглядело жутковато, но сработало. Он ускорился, чувствуя это, Кебеда оглянулся и увидел, как снова к нему приближается трижды поверженный враг. Кеббеде приподнялся на носки для нового РФК как раз в тот момент, когда Сэмми уже был от него в полушаге. На какое-то мгновение время словно остановилось. Сэмми как будто застыл за плечом у Кеббеде. Судя по рассеянному взгляду, Сэмми что-то прикинул и уже в следующую секунду, что было сил, ринулся вперед в том отчаянном моменте. В беспощадном порыве, который возможно поддерживать не более 10-12 секунд, даже в том случае, если спортсмен совершенно свежий. Это было безумием. Однако Кебеде так не считал. Он тоже ускорился. Двое атлетов неслись нога в ногу так, словно до финиша оставалось всего ничего, хотя на самом деле им предстояло преодолеть ещё не меньше 800 м. Во всех уголках мира болельщики Сэмми Ван Джиру неистовствовали возле своих телевизоров или компьютерных мониторов. Тонни Ривис, один из телекомментаторов, освещавших забег по местной сети, орал так, что сорвал голос. Однако это не могло продолжаться долго. Когда самоубийственный рывок завершился, Кеббеди вернулся на место лидера. Несмотря на невообразимое самопожертвование Сэмми, с каждым шагом становилось яснее, что Кеббеди сильнее его. И когда атлеты сделали предпоследний поворот к финишу на Рузвельт-роуд, Кебеде оставался первым. В Чикагском марафоне есть всего один подъём, и он начинался как раз здесь, на отметке 26-й мили, 41,8 км. Перед соревнованиями Сэм с тренером планировали, что именно отсюда он начнёт свой решительный рывок, если представится возможность. Однако сейчас Россо уже не думал ни о какой возможности. Он решил, что в сложившейся ситуации даже третье место будет прекрасным результатом. Первые 10 м крутого подъёма Сэмми держался позади Кебеде, воспользовавшись преимуществом, тем, что его сейчас не видно, он в конце измученный решился на последний рывок и пронёсся по правую руку от Кебеде. Тот отчаянно старался вернуть своё преимущество, однако ему это не удалось. Сэмми, словно сам ужасаясь такому невероятному всплеску силы, трижды торопливо оглянулся на отставшего от него кебеде и, коснувшись финишной ленты на 19 секунд раньше ошеломлённого эфиопа, рухнул на мостовую в нелепой позе воина сражённого на поле битвы. Это был величайший сюрприз за всю мою жизнь, сказал в интервью после соревнований Федерико Роса. Репортёры не знали того, что было известно тренеру великого спортсмена. Главными проблемами Семи, собиравшегося защитить титул чемпиона Чикагского марафона, были вовсе не вывих колена и кишечный грипп. Гораздо более серьезный урон нанес ему тот разгульный образ жизни, который он вел после победы на Олимпийских играх, вернувшись домой обожествленным героем и в придачу миллионерам. Не далее, как в июне, он выпивал каждый вечер, а тренировки проводил в постелях с женщинами. В июле у Сэмми было 4 килограмма лишнего веса. Даже в августе он еще не мог обогнать самых заурядных атлетов. В сентябре Клаудио Берарделли, тренировавший Сэми в Кении, заявил россы, что если спортсмену хватит глупости выступать в Чикагском марафоне, он просто не добежит до финиша. Как же тогда Сэми умудрился не просто добежать до финиша, но ещё и победить. На этот счёт у директора Чикагского марафона Гэри Пинковский есть своя теория. Сегодня Сэми доказал свою стойкость, сообщил он на брифинге после забега. В спорте стойкость служит метафорой ментальному соответствию. По теории Пинковски выходит, что Сэмми преодолел физическую слабость психологической стойкостью. Определенно, именно так все и было. Если бы марафон судили по правилам боксерского матча, Кебеде выиграл бы все раунды, кроме главного, последнего, в котором Сэмми сразил его нокаутом. В предыдущих сражениях марафонцев со сходной динамикой атлет, оказавшийся на месте Кебеды, более подготовленный и отражавший все атаки соперников, непременно побеждал. Для любого хотя бы немного компетентного зрителя было очевидно, что Сэмми гораздо раньше вывел лимит физических возможностей, чем Кебеда. Нам отлично известны физиологические факторы, ограничивающие результаты в марафонском забеге. в их числе истощение запасов гликогена в работающих мышцах. Если теория Пинковски верна, то биопсия, взятая из мышц семи и кебиде, показала бы более низкий уровень гликогена у победителя. Но разве такое вообще возможно? Разве более слабый, более утомлённый атлет способен победить в таком тяжёлом и изнурительном соперничестве? плоть до последнего времени учёные, занимающиеся спортом, в один голос утверждали, что физически более слабый атлет не в состоянии выиграть у более сильного соперника благодаря неосязаемому, лучшему ментальному соответствию. Начиная с 1920-х годов и кончая 1990-ми, главным предметом науки о спорте оставались Биологические модели степени выносливости полностью исключавшие из участия в процессе мозг и сознание. В соответствии с этой моделью, выносливость определялась исключительно физиологией и была ограничена жёсткими константами, такими как максимальная скорость, которую спортсмен способен поддерживать на определённой дистанции до того момента, как у него проявится нехватка гликогена. Более современная модель степени выносливости подразумевает взаимодействие сознания и тела через мозг. Эта альтернативная теория делает понятной психобиологическую модель благодаря работам её создателя Сэмюэля Маркоры. Согласно его модели, истощение в ходе реального состязания на выносливость проявляется не в тот момент, когда тело исчерпало жёсткий физиологический лимит, такой как уровень гликогена, а скорее тогда, когда атлет подходит к границе усилий, которые он готов или способен приложить. Конечно, никто не отрицает существования жёстких физических лимитов, но ни один атлет не достигает их только потому, что прежде всего исчерпал свои чисто физиологические лимиты. Внешнее неумолимое замедление, как сигнал о близком истощении, нельзя считать чисто механическим явлением. Словно это замедление машины израсходовавшей топливо, это ещё и проявление сознания. Многочисленные исследования, включая те, где участникам предлагают выполнять упражнения до полного изнеможения, доказательство того, что атлеты всегда сохраняют некие резервы физической стойкости на грани полного истощения. После этого их мышцы получают электрический импульс, чтобы выяснить, могут ли они продолжать работу, если на то будет воля самого спортсмена, и всякий раз оказывается, что это возможно. Говоря проще, восприятие усилия для спортсмена его оценка того, насколько тяжело ему приходится работать. Эта оценка складывается из уровня боли, усталости, проприоцепции и других видов восприятия, испытываемых спортсменом во время соревнований. И это первичный источник дискомфорта, заставляющего его замедляться или вообще сходить с дистанции, когда он чувствует, что достиг своего предела. Атлеты по-простому называют это ощущение усталостью, но усталость это отдельное, самостоятельное ощущение. и оно гораздо слабее, чем усилие. Когда вы пересекаете финишную черту в конце тяжелейшего забега и останавливаетесь, то моментально чувствуете себя намного лучше, хотя эта остановка не способна так быстро снизить уровень вашей усталости. Так почему вы чувствуете себя лучше? Потому что перестали прилагать усилия. Если вы хотите получить представление о том, как ощущается очень высокий уровень затраченных усилий, не смешанной с усталостью. Найдите крутую гору и взбегите на неё как можно быстрее. Пожалуй, перед этим вам стоит разогреться. Это ощущение моментального напряжения, появившееся до того, как в дело вступает утомление и будет чувством высокого уровня затраченных усилий. А теперь сравните свои ощущения от этих нескольких отчаянных шагов в спринте на вершину холма и то, что вы могли бы почувствовать за 1 милю до окончания марафона. Многое здесь будет различным. В спринте в горку ваши мышцы напрягаются, но это не причиняет боли, тогда как в марафоне они не столько напрягаются, сколько болят. Однако есть здесь и общая черта мощнейшее сопротивление вашему решению двигаться, выкладываться до предела, которое скрыто нигде конкретно, и в то же время везде в вашем теле. На самом деле, это очень похоже на усталость, ощущаемую в состоянии покоя или когда вы больны гриппом. Если вас спросить, как напряжённо вы работаете в каждом из двух вариантов, вы скорее всего ответите: так напряжённо, как только могу, и в обоих случаях будете искренни. Что же заставляет нас ощущать последнюю милю марафона такой же тяжёлой, как и 3-4 шага в коротком спринте в гору? Эффект усталости, наложившийся на восприятие усилий, Нейрофизиологические аспекты восприятия усилий крайне сложны и исследованы далеко не полностью, но, судя по всему, они тесно связаны с активностью тех частей мозга, которые дают команду на сокращение мускулов. Эти участки коры проявляют интенсивную активность с самого старта короткого спринта в гору, так что затраченные усилия кажутся очень тяжёлыми. Эти же участки гораздо менее активны на первых милях марафона, но постоянно наращивают активность, пока забег продолжается, и мышцы утомляются, менее охотно откликаясь на щёлкание ментального хлыста, в свою очередь требуя более интенсивной работы мозга для поддержания прежнего уровня физической работы. Однако всё ещё сложнее. Сам мозг тоже утомляется во время длительных упражнений, и его усталость также повышает уровень восприятия усилий. Сэмюэл Маркора доказал это в 2009 году и опубликовал результаты своих исследований в Journal of Applied Physiology. Перед тем как начинать испытание на выносливость, он предлагал участникам решить задачу, требующую умственных усилий. Испытуемые демонстрировали более высокий уровень восприятия усилий и сдавались быстрее, чем получалось у них в тех случаях, когда испытания на выносливость не предварялось сознательным утомлением мозга. Я уже описывал гонку на выносливость как борьбу сознания с мышцами, но точнее будет определить её как борьбу сознания с мозгом и мышцами. Тот факт, что восприятие усилий приходит от мозга, а не от тела, объясняет, почему так велик список факторов, способных повысить выносливость, не увеличивая физических способностей тела. Если я скажу вам выполнить 10-мильный заезд на скорость на велотренажере, а через 5 дней предложу сделать это во второй раз после дозы кофеина, вы наверняка покажете во второй раз лучший результат. Если я попрошу вас пробежать сколько сможете за 30 минут, а через 5 дней предложу повторить это, слушая во время бега живую ритмичную музыку, вы опять-таки будете выглядеть лучше во второй раз. И если я предложу вам выполнить работу с затратой 3000 кДж энергии на гребном тренажёре за как можно более короткое время, а через 5 дней попрошу повторить тест на греблю после электрической стимуляции, Астравковый и височный долеи мозг вы снова с большей вероятностью покажет лучший результат во второй раз. Кофеин, музыка и транскраниальная электрическая стимуляция не повышают запасы гликогена, не нейтрализуют молочную кислоту, они вообще никак не влияют на физические способности. И тем не менее, они повышают степень выносливости. Эти факторы, воздействуя на мозг вместо мускулов, работают, потому что позволяют чувствовать упражнения не такими тяжёлыми. Когда интенсивность езды на велосипеде, бега или гребли на соревновательной скорости ощущается легче, атлеты оказываются способны подойти ближе к своему истинному физическому пределу, пока не израсходуют до конца свою сопротивляемость страдания. Но даже если вы примете кофеин, получите электрический импульс перед началом испытания на выносливость и будете слушать свою любимую зажигательную музыку во время его прохождения, вы и тогда не сможете реализовать свой истинный физический потенциал на все 100%. на какие бы ухищрения вы ни пустились, к концу любого упражнения на скорость или на время, продолжающегося больше 30 секунд плюс-минус небольшие индивидуальные отклонения, вы всё равно сохраните резерв физических сил. Этот порог в 30 секунд я объясню в главе 3. И хотя ни одному атлету на соревнованиях не дано достичь своего абсолютного физического предела, некоторые из них могут подобраться ближе к этому пределу, чем другие. Атлет, хотя бы на самую малость приблизившийся к своей крайней точке по сравнению с даже в чём-то более сильным соперником, всё же может победить его в противостоянии один на один. Существует два способа выиграть соревнование. явившись на старт с большими физическими способностями или использовав во время гонки большую долю несколько меньших физических способностей. Чемпионы в тех видах спорта, где требуется выносливость на пути к победе, очень редко полагаются на свои физические способности. Гораздо чаще они настаивают на том, что их преимущество основано на не на большом количестве накопленных сил, а на способности потратить большую долю от тех сил, которыми они располагают. Прежние поколения исследователей спорта отметали подобное утверждение, сравнивая их с верой в волшебство. Но психобиологическая модель выносливости относится с большим доверием к опыту чемпионов и предполагает, что умение приводить в действие физические способности не менее важно, чем физические способности сами по себе. Забег это как танец на углях. Выходя на старт, вы предстоите перед полем с раскалёнными углями, на дальнем конце которого маячит стена. Эта стена представляет собой ваш максимальный физический предел, и вы никогда её не достигнете. Ваша цель всего лишь подобраться к ней как можно ближе, ибо чем ближе вы окажетесь, тем лучше будет ваш результат. И пока забег продолжается, ваши голые ступни при каждом шаге будут опускаться на тлеющие угли снова и снова. Каждый шаг станет причинять большую боль, чем предыдущий. Не забывайте, боль это не то же, что воспринимаемое усилие, это метафора. Постепенно вы приблизитесь к пределу способности переносить боль, пока не соскочите с горящих углей. Расстояние между этой точкой и стеной и будет мерой того, как хорошо вы выступили относительно своего потенциала. Уровень физической подготовки, физическое соответствие определяет место, где будет расположена стена, представляющая ваш физический предел. Ментальное соответствие определяет, как близко вы способны подобраться к этому пределу во время соревнований. Ментальное соответствие это набор адаптационных навыков, Поведение, мысли и эмоции, помогающих атлету преодолеть дискомфорт и стресс, испытываемые во время занятий спортом, главным образом путём повышения устойчивости к воспринимаемым усилиям и снижения уровня восприятия усилий для любой заданной интенсивности упражнений. Подход, названный мной новой психологией видов спорта на выносливость, нацелен на укрепление ментального соответствия. С этой целью я стараюсь объяснять атлетам, какие именно испытания предстоят им с точки зрения психобиологии и как можно повторить те приёмы, которые уже помогли наиболее успешным атлетам справиться с этими преградами. Новая психология спорта на выносливость не может предложить полный систематизированный список эффективных адаптационных навыков для специализирующихся в этой области атлетов. Однако можно смело сказать, что любой способ поведения, мышления или эмоционального реагирования, помогающий спортсмену выступить лучше, квалифицируется как эффективный адаптационный навык. В итоге получается чрезвычайно длинный, по сути, бесконечный список. Однако из него можно выбрать несколько эффективных способов адаптации, которые уже помогли наиболее успешным атлетам справиться с очень серьёзными вызовами, ждавшими их на пути к победе. Эти способы и эти вызовы и станут темами для следующих глав. Мы знаем, что физическая подготовленность плод тренировки лишь отчасти. Остальное определяет наследственность. Сэмми Ван Джиру тренировался, не щадя себя, чтобы достичь физической формы, необходимой для победы в марафоне. Однако, благодаря своим генетическим данным, он даже без надлежащих тренировок оказался бы сильнее большинства тренирующихся атлетов. Ментальное соответствие также отчасти определяется наследственностью. Есть такие атлеты, которые буквально рождены танцевать на углях. Один из них – Сэмми Ван Джиру. Он был наделён врождённой способностью справляться с самыми высокими уровнями восприятия усилий. Судя по всему, эта способность изначально была неотъемлемой частью его личности. С самим часто вёл себя безрассудно. Это проявлялось в его повседневной жизни, когда он размахивал перед женой автоматом Калашникова, а в конце концов в пьяном угаре выпал из окна и разбился насмерть всего через 7 месяцев после триумфа в Чикагском марафоне 2010 года. То же безрассудство мы видели и на трассе Олимпийского марафона, когда атлет пробежал первую милю за 4 минуты 41 секунду, несмотря на жаркий день. Ничто иное, как это неукротимое безрассудство, повышало ментальное соответствие Сэмми по сравнению с другими, не менее талантливыми бегунами. С точки зрения психобиологии степень выносливости результат саморегуляции, то есть управления организмом своим внутренним состоянием и поведением в процессе достижения поставленной цели. В исследованиях саморегуляции концепцию индивидуальности заменили понятием стиль адаптации. Это альтернативная концепция соответствует идее, что понятие индивидуальности можно отнести не только к человеку, но и к другим живым существам, с совершенно практической целью. Стиль адаптации неповторимый набор индивидуального стиля поведения, эмоций и в случае человека мыслительных процессов, призванных отвечать на обстоятельства жизни. Иными словами, стиль адаптации это сумма характерных для индивидуума навыков или особенностей адаптации. Как хорошо известно любому родителю, стиль адаптации в основном передаётся по наследству. Уже через несколько месяцев после появления на свет, если не раньше, ребёнок начинает демонстрировать определённые индивидуальные черты. Прирожденный танцор на углях – это счастливчик от природы, наделенный стилем адаптации, проявляющим себя высоким ментальным соответствием в спортивной сфере. Правда, стоит отметить, что слово «счастливчик» не совсем точное. Стиль адаптации, дающий преимущество в спорте, может оказаться проигрышным в повседневной жизни, в точности, как это было с бесшабашностью Сэмми Ван Джиру. Эта черта, согласно последним открытиям в области нейропсихологии, может быть результатом нарушений проводимости в серотонинергической системе мозга. Другие разновидности стилей адаптации могут быть выгодными как на трассе соревнований, так и за её пределами. Например, неукротимый оптимизм, составлявший основу личности Луиза Амперини, помог ему в возрасте 19 лет выиграть олимпийский отбор в команду США на 5000 м. в 1936 году Луи Сильвио Замперини 1917-2014 годы жизни, американский бегун на длинные дистанции, оратор, мотиватор, военнопленный, выживший после пребывания в лагерях японской империи. Главный герой книги Лауры Хеленбранд "Несломленный. История выживания, стойкости и спасения" и одноимённого фильма Анджелины Джоли Позднее эти качества дали ему возможность выжить после крушения самолета, когда его 47 дней носило по морю, и выдержать более двух лет нечеловеческих мучений, пыток, голода и болезней в японском лагере для военнопленных. Все тот же прирожденный оптимизм Замперини мог вдохновить его после 80-ти продолжать кататься на скейборде и прожить 97 лет. Невозможно стать чемпионом в спорте на выносливость, если ты не унаследовал самого высокого уровня физического соответствия. Приложимо ли это правило к ментальному соответствию? Если да, то нет никакого смысла пытаться воспроизвести стиль адаптации или стили адаптации чемпионов. Действительно, нет никаких сомнений в том, что ни бессшабашность Сэмми Ванджиру, ни оптимизм Луи Замперини не поддаются копированию, и нам повезло, что прирождённые танцоры на углях остаются исключительным явлением даже среди мировой элиты. Есть много великих атлетов на выносливость, имеющих всего лишь нормальный наследственный стиль адаптации, определяющий ментальное соответствие по ходу их карьеры. Эту степень адаптации все мы можем отчасти воспроизвести в собственных выступлениях. Через девять месяцев после того, как стойкость Сэме Ван Джиру вознесла его на пьедестал почета в Чикагском марафоне, я был свидетелем, как недостаток стойкости другой элитной бегуньи подвел ее на чемпионате США по легкой атлетике в Юджине. Когда женщинам на дистанции 5000 м оставалось сделать ещё 2 1/2 круга, Алиса Маккейк бежала девятой, а рекордсменка США Молли Хэдл сделала самоубийственный рывок. Товарищ Алисы по команде Дэвид Янко Янковский стоял в толпе болельщиков у внешнего края ограждения беговой дорожки на вираже. Когда Алиса вошла в вираж за два круга до финиша, Янко поднёс руки рупором к Арту и закричал: "Гани лошадей, как сильно ты этого хочешь". В этом-то и заключалась её проблема. Алиса не хотела этого в тот момент, по крайней мере, хотела не так сильно, как Моли Хадл. Конечно, будь у неё возможность задержаться, чтобы ответить на вопрос Янка, она бы постаралась как можно убедительнее сказать, что она отчаянно желает войти в тройку призёров и попасть на чемпионат мира. При этом она сама бы верила в свои слова. Только история сложилась совсем иная. Единственным доказательством искренности её желания могли стать новое страдание, и меньше, чем за 1000 метров до финиша самых значительных своих соревнований Алисса всё-таки отдёрнула одну ногу, чтобы не наступать на горящие угли. И возненавидела себя за это. В начале предпоследнего круга Хадл плавно включила следующую передачу, такую, которой не хватало двум из трёх её ближайших соперниц. Они попросту отстали, как гоночные машины с перегретыми моторами. Последний бегун, евисевший на хвосте у Хадл, осталась Анжела Бизари, никому неизвестная 23-летняя спортсменка, для которой эти соревнования стали забегом её судьбы, как должны были бы стать для Алисы Маккейк. Когда колокол отметил начало последнего круга, Хадл пошла в обанк. Она легко оторвалась от Бизари и полетела к победе. Более чем в 20 метрах позади неё Алиса начала своё финишное ускорение, подстёгиваемая не столько азартом соревнований, сколько желанием прекратить наконец эти мучения. Она догнала и обошла Элизабет Мэллоу, да и то только потому, что соперница больше не хотела бороться. Затем сама Алиса подверглась той же угрозе со стороны Лорен Флешман, но Алисе уже не было до этого дела. Она безропотно оставалась на девятом месте, пока не пересекла долгожданную линию финиша. Понорившись, она сошла с дорожки, забрала сумку с вещами из раздевалки под трибунами стадиона Хейвард-филд и поднялась на тренировочную дорожку позади трибун. Здесь вскоре и нашёл её Янко. Алиса расплакалась и два встретившихся с ним глазами. Янко не спешил её утешать. Он знал, что она этого не захочет. Всё ещё всхлипывая, но не говоря ни слова, Алиса натянула футболку с длинными рукавами и тайцы и побежала. Янка следовал за ней. Алиса обнаружила, что чувствует себя на удивление свежей, как будто она сегодня и не бегала. И от этого презирала себя ещё сильнее. Алиса была талантливой и трудолюбивой спортсменкой. В том году она пришла шестой в чемпионате США по кроссу и пятой в чемпионате страны по марафону. Но наряду с этим её преследовала история срывов на самых престижных состязаниях. Всего за несколько часов до описанного в начале эпизода Алиса слушала последние тактические наставления от своего тренера Питта Ри и вдруг принялась рыдать. Позднее Ри рассказывал мне об этом случае. «Алиса, что случилось?» – спросил он. «Не знаю», – отвечала она. «Наверное, я плачу потому, что это очень важно. Это такой прессинг». В самолете на пути домой Алиса приняла решение. Этот срыв будет последним. Ей были хорошо знакомы терзавшие ее раскаяние и самоосуждение, но кое-что оказалось вновь. На этот раз ей до тошноты надоело чувствовать себя такой никчемной. Следующее соревнование, предстоявшее Алисе, было еще важнее. Отборочный забег в олимпийскую команду по марафону, назначенный на 14 января 2012 года в Хьюстоне и собравшись в сильнейшую когорту американских бегунов. Главной задачей Алисы было не войти в состав олимпийской сборной или прийти к финишу в первой десятке или поставить новый личный рекорд, хотя, конечно, ни от чего из этого она бы не отказалась. С неё было бы довольно проявить достаточную храбрость и не отказаться от борьбы, а там уж как повезёт. На 16-м километре Алиса была 13-й, но она не уступила отчаянию и не сдалась, напомнив себе, что после забега ей будет гораздо хуже, если она отступит, так что всё же придётся поднажать. И она поднажала за одно с окружавшими её бегунями. В итоге на последнем километре Алиса сумела обойти пять соперниц и пришла восьмой. Её время 2 часа 31 минута 56 секунд превышала её прежний личный рекорд почти на 6 минут. 4 года назад такого результата было бы довольно, чтобы войти в олимпийскую сборную. Позднее Алиса давала интервью для сайта FloTrack и на протяжении всех 5 1/2 минут ничего не могла поделать со своей широкой улыбкой. Это заставляет меня с нетерпением ждать будущего, сказала она о своём забеге. До сих пор у меня были большие проблемы с верой в себя, а теперь я всё это переросла. Так что атлеты могут научиться лучше танцевать на углях, чем прежде. Это доказывает история Алисы Маккейк. А кроме того, она приоткрывает завесу тайны над тем, как работает этот процесс. Стандартная формула такова: Недоразвитые адаптационные навыки так или иначе вынуждают атлета бороться с собой, опыт этой борьбы запускает адаптационный ответ, который рано или поздно перерастает в более эффективный стиль адаптации. В случае Алисы неуверенность в себе была причиной её срывов на ответственных состязаниях. Эти срывы заставили принести клятву больше никогда, а клятва подтолкнула к открытию полезного приёма сравнения физических страданий, испытываемых в процессе соревнований, с будущими эмоциональными страданиями, неизбежными в том случае, если она снова позволит себе сорваться. Эти индивидуальные адаптационные навыки стали частным проявлением более широкого понятия гневное решение, которое я собираюсь описать подробно в главе 6. Поскольку эти навыки формируют индивидуальный стиль адаптации, я не ошибусь, утверждая, что Алиса Маккейк, так хорошо финишировавшая в Олимпийском отборе 2012 года, уже не была той же личностью, которая отказалась от борьбы в 2011 году на чемпионате США по лёгкой атлетике. Преодолённые ею проблемы с верой в себя не ограничивались исключительно спортивной карьерой. Они воздействовали на все стороны жизни. Просто в спорте они проявились наиболее ярко, потому что мечта о карьере в спорте была главной в её жизни. Однако по той же причине именно в беге у Алисы появилась возможность стать в целом более уверенной в себе. Если вы посмотрите её интервью после того отборочного забега перед Олимпиадой, то увидите не просто женщину, только что открывшую для себя новый полезный приём. Вы увидите женщину, изменившуюся на самом глубинном уровне после того, как она смогла взглянуть на себя с иной точки зрения. Некоторые адаптационные навыки, специфичные для соревновательной деятельности, и могут быть усвоены без изменения общего стиля адаптации той или иной личности. Один из таких примеров адаптационного навыка, специфичного для спорта, это выносливость, использование накопленного опыта. прежних соревнований для развития чувства темпа. Оно выражается в искусстве спортсмена выбирать наиболее агрессивный темп, который он сможет поддерживать вплоть до финишной черты без превышения своего предела восприятия усилий. Однако атлет не может по-настоящему улучшить свое ментальное соответствие без выхода в той или иной степени за прежние рамки специфичных для контекста адаптационных навыков и, как следствие, улучшить. расширение своего общего стиля адаптации с неизбежными изменениями личности. Психологи стараются разделять навыки и характерные черты. Черта характера, как правило, довольно общий, не специфичный для спортивной деятельности адаптационный навык. Примерами адаптационных черт могут быть уверенность в себе или уверенность. Убеждение в собственной компетентности и способности контролировать ситуацию или восприятие себя скорее как капитана корабля, нежели как игрушки в руках судьбы. Ни один атлет не сумеет максимально развить своё ментальное соответствие без укрепления таких черт характера, как общая вера в себя и способность управлять собой в дополнение к усвоению специфичных для контекста навыков, например, высокоразвитому чувству темпа. Экспериментальные исследования подтвердили то, что Алиса Маккей доказала в реальной жизни. Человек может развить в себе общие адаптационные навыки путём усвоения навыков специфичных для спорта. Один из ведущих учёных в этой области, Рональд Смит, спортивный психолог в Вашингтонском университете. В 1989 году он провёл исследование в рамках проекта Самозащита женщин. Я опубликовал его результаты в Personality and Social Psychology Bulletin. Смит обнаружил, что тренировки по самозащите развивают у женщин не только физические навыки обороны, но и более общие аспекты личности, включая уверенность в своих физических силах и напористость. Точно так же это работает и в спорте на выносливость. Но лишь единственным способом для атлета преодолеть очередное препятствие на пути к прогрессу остаётся усвоение специфического навыка, требующего эволюции личности в целом, то есть очередного шага на уровне совершенствования характера. При этом просто занятие спортом не гарантирует, что стиль адаптации станет более зрелым и эффективным. Это возможно лишь при определённой степени вовлечённости атлета в процесс, когда он всем своим существом осознаёт все препятствия и усилия, необходимые для их преодоления. Шестикратный чемпион мира по триатлону Ironman Mark Allen не мог сформулировать точнее, когда описал соревнования на выносливость как проверку у тебя как личности, скорее, чем испытание тебя как атлета. Марк Аллен Родился в 1958 году. Спортсмен, основной вид спорта которого плавание, но он сумел преуспеть и в остальных. Ален становился победителем турнира Ironman Hawaii, 6 раз дважды приходил вторым, один раз занял третье место и два раза пятое. В 1997 году был включён в зал славы триатлона. Однако он не всегда отличался такой мудростью. Алену успел 6 раз проиграть чемпионат Ironman из-за ментального самосаботажа, пока не начал побеждать. Решающий вопрос, который одна ваша часть задаёт другой в самый ответственный момент состязаний: как сильно ты этого хочешь? Ничто иное, как приглашение познать себя. И принимают его далеко не все атлеты. Если вы хотите стать лучшим танцором на углях, каким только могли бы быть, и более того, если хотите стать лучшим человеком за пределами спортивной сферы, вы его примите. Потому что путь превращения в ментально соответствующего атлета во многом путь развития личности. Это особенно ясно видно на примере Алисы Маккейк. С помощью спортивного психолога она проработала проблемы с уверенностью ещё за 2 года до кризиса, предшествовавшего настоящему прорыву. Однако полученные тогда инструменты оставались бесполезными, пока она не получила соответствующий опыт. Традиционно преподаваемые спортивными психологами техники просто не проникают достаточно глубоко сами по себе, чтобы иметь возможность спасти атлета в критический момент, когда к ответу призывается сама душа. Никакой вид ментальной тренировки или терапии, преподанный коучем в деловом костюме, не сравнится по мощности воздействия с жизненным опытом, способным подстегнуть развитие эффективных навыков адаптации. Алисе на техника напоминание себе, как сильно она предпочитает страдания от изматывающего бега до самой финишной черты позору отступления, не срабатывало до тех пор, пока она не накопила опыт многократных срывов, и ей это не надоело до тошноты. И всё же, каким бы узконаправленным и специфичным ни оказался этот адаптационный навык, его приобретение и использование подняло Алису на уровень характерной черты, укрепившей её веру в себя и общий стиль адаптации. У нас никогда не будет метода в 5 шагов, чтобы вывести ментальное соответствие на заранее заданный уровень, подобно тому, как при помощи правильной тренировки можно вывести на определённый уровень физические способности. Ментальное соответствие добывается в самой гуще спортивной жизни. Единственная вещь, которую атлет может контролировать, его способность справляться с вызовами жизни. Так или иначе, спортсмен, желающий развить в себе ментальные соответствия, должен найти применение собственному опыту и таким образом накопить потенциал для преодоления всех барьеров. Все спортсмены встречаются с вызовами, предоставляющими им возможность развить своё ментальные соответствия каким-то уникальным образом. В следующих главах мы изучим примеры атлетов, повысивших своё ментальное соответствие в процессе преодоления таких проблем, как неспособность выступить в полную силу или срыв в ходе соревнований, а также перенесённые тяжёлые травмы, повторяющиеся случаи недостижения важных целей, противостояние соперникам, находящимся в лучшей форме. Удастся ли атлету найти решение этих проблем и попутно повысить ментальные соответствия, зависит от его внутреннего отношения к спорту. Атлеты, сознательно намеренные использовать свой опыт для развития ментального соответствия, быстрее усваивают лучшие адаптационные навыки, нежели те, для кого стать лучшим танцором на углях не главная цель в жизни. И снова я привожу в пример Алису Маккейк, чей прорыв начался и вообще стал возможным благодаря сознательному стремлению к ментальному соответствию. Сила такого стремления прекрасно задокументирована в истории спорта на выносливость. Возьмём для примера исследование, предпринятое Якобом Гавинером из университета Сан-Франциско, о котором он отчитался в 2006 году на ежегодной конференции американского колледжа спортивной медицины. В соответствии с его результатами, именно особенности поставленной цели больше всего влияли на то, как покажут себя атлеты, дебютировавшие в марафоне. Те, кто был мотивирован сильнее всего личными целями, самоутверждением или поисками смысла жизни, с меньшей вероятностью могли сойти с дистанции, чем те, для кого главной целью было похудение или социальное признание. Все бегуны сталкивались с одинаковой проблемой, и вероятность её преодоления зависела главным образом от стремлений, вовлёкших их в этот опыт. Все поглощающее стремление, характерное для всех атлетов в спорте на выносливость, направлено на то, чтобы показать наилучшие результаты, но для воплощения этого намерения нужно поднять до максимума своё ментальное соответствие. Таким образом, намерение максимизации ментального соответствия также должно быть сознательно принято как намерение бежать быстрее. Если вы усвоите, что не сможете прогрессировать в спорте на выносливость, пока не измените свои взаимоотношения с восприятием усилий, то добьётесь успеха, двигаясь по этому пути. Если вы проникнетесь идеей стать собственным спортивным психологом и своей целью сделаете полное владение мыслями для умножения количества усилий, которые вы способны потратить, и для улучшения результатов этих усилий, то гораздо быстрее добьётесь ментального соответствия. Если вы примете тот факт, что единственное ограничение для спортивных достижений ваш ментальный уровень, то станете лучшим танцором на углях и подойдёте гораздо ближе к своему недостижимому физическому пределу, чем в любом ином случае. В двух словах, если вы примете новую психологию спорта на выносливость, ваши результаты улучшатся заметнее, чем если вы этого не сделаете. И хотя у нас никогда не будет пятишагового способа достижения ментального соответствия, есть вполне действенный первый шаг. И, возможно, вы только что его сделали.